Мир, в котором мы живем, подчиняется скрытым законам, связывающим природу в единый живой организм, частью которого имеют относительную возможность выбора поведения. Но из всех живых существ на Земле осознать необходимость того или иного поведения может только человек. С первого дня рождения он оказывается в лабиринте существования, где каждый сделанный им шаг, каждое слово определяют направление его жизни, и от него зависит, какое направление будет выбрано. Для человека существует много запасных вариантов эволюции его судьбы, и он волен предпочесть один путь другому. Став сознательным, он сможет выбрать для себя более высокую судьбу и идти к более высокой цели или спуститься вниз по ступеням инволюции сознания. На пути человека много препятствий и проблем, которые притягиваются к нему его собственными несовершенствами, или же другими словами, мы цепляемся только за то, что есть в нас самих. В каждом из нас есть нечто и от Бога, и от дьявола. Вопрос в том, чего в нас больше, и к кому из них мы сознательно или несознательно стремимся. Путь к совершенству лежит через преодоление собственных недостатков, и чем их больше, тем большего совершенства мы можем достичь, преодолевая их. Для того, чтобы сознательно избрать для себя путь, ведущий к Богу, надо найти его в себе через проявление божественного в нас а это возможно сделать только через познание самих себя. Но необходимо распознавать в себе дьявола, даже если он предстанет перед нами в английском обличье. К этому мы можем прийти опять-таки только через познание самих себя. На пути познания мы обнаруживаем, что дьявол действует через наши несовершенства, усиливая и эксплуатируя их. Если мы сознательны, то благодаря этому можем обнаружить их в себе и не потакать им. Тем самым мы их или трансформируем, или разрушаем. Таким образом, для сознательного человека попытки дьявола увлечь его за собой могут привести к обратному результату, ускорению его духовного прогресса. Найти Бога, чтобы устремиться к Нему и распознать дьявола, узнать его за нашими несовершенствами, которые благодаря ему могут быть осознаны нами и отвергнуть его притязания. Вот основные положения, которых придерживается человек, ставший на духовный путь. Древние мудрецы знали, что путь к истине лежит через самопознание. Познай самого себя, говорил Сократ. На пути самопознания человек одновременно и познающий, и познаваемый. И эти две части единого целого нередко вступают в противоречие друг с другом. Что не позволено познаваемому, разрешено познающему. И нередко совершенствуя одну часть себя, мы делаем менее совершенной другую. Для эффективного выполнения любой работы, и тем более работы над собой, необходимо вначале создать внутри себя состояние готовности к этой работе. Этот настрой можно получить самыми различными способами. Один из них — это накопление информации на заданную тему в конкретный отрезок времени. Накапливаясь информацией, может достичь критического объема. И тогда она начинает требовать от человека соответствующих действий. Это состояние называется психологической готовностью и осознается как желание действовать в определенном направлении. О том, как намеренно достичь состояния психологической готовности к какому-либо конкретному действию, будет подробно рассказано в практической части этой работы. Внешняя деятельность человека невозможна без своеобразного состояния психики человека, которое здесь называется гипнотическим. Это состояние пронизывает каждый шаг нашей жизни и нередко определяет ее. В настоящее время в нашей стране преобладают лишь узкопрофессиональные взгляды на гипноз, которые отражают только одну сторону обширного поля гипнотических состояний, приближают к пониманию только одной формы межличностных отношений, основанной на нарушении врач-больной. В этой работе сделана попытка глубже рассмотреть еще не до конца изученные состояния соподчиненности людей при их взаимодействии друг с другом, объяснить хотя бы некоторые законы, управляющие человеческой психикой при взаимоотношениях человека и окружающего мира. Рассматривая гипнотические состояния человека, мы обнаруживаем, что они лежат в основе не только врачебного гипноза, а но и многих духовных практик. Оказалось невозможным найти границу между состояниями полного бодрствования и гипноза, так же, как невозможно найти границу между психической нормой и патологией. Все очень относительно. Где граница между болезнью и здоровьем? И не является ли здоровье скомпенсированной болезнью? Если это так то какие механизмы надо включить, чтобы помочь нашему организму преодолеть свой недуг, не внося в него дополнительной патологии в виде инграмм? Если нет границы между бодрствованием и гипнозом, то какая фаза предпочтительнее для человека между крайними состояниями бодрствования, гипноз и как рациональнее использовать полученные психологические состояния? Существуют различные пути и методы компенсации и патологии, и чтобы для себя избрать адекватный метод, необходимо знать хотя бы минимум из всего существующего арсенала методов лечения и самолечения, воспитания и самовоспитания. Помочь ищущему понять некоторые законы взаимодействия между людьми – такова цель этой работы.